Глава вторая. Подготовка. Прокручивая в голове всё, что со мной произошло за последние двое суток, я и сам не заметил, как провалился в подобие полудрёмы. И, наверное, провёл в этом состоянии 3-4 часа. Проснулся я лишь тогда, когда мой живот напомнил мне, что неплохо было бы перекусить. Да, из-за высоких температур мой аппетит резко поубавился, и еды нужно было существенно меньше, но всё же она была нужна, особенно если совсем скоро мне придётся творить магию и как следствие тратить на это силы. Выйдя из комнаты, я хотел бы обратиться к ближайшему стражу с просьбой о пище. Я, разумеется, это был Агер. Его напарник куда-то отлучился, и едва я попал в поле зрения Агера, как он снова уставился на меня со изпепеляющей ненавистью, словно давая понять, что если бы не приказ Егериса, он бы уже разорвал меня на куски. И в этот момент в моей голове что-то прояснилось. То ли это был отголосок моей кановшей небытия интуиции, то ли я просто вырос и стал чуть взрослее и мудрее. Я понял, чего он добивается. Он добивается того, чтобы я его боялся. Он знает, что я зависим от их милости. Он знает, что я уступаю в физических возможностях любому взрослому мужчине в этом мире, и он хочет вызвать во мне страх. Что бы было замечательный рычаг, на который можно было бы в нужный момент нажимать. И в этот самый момент, когда я понял, что боюсь его, меня перемкнуло. Слишком часто меня дразнили и травили в школе за то, что я был слишком умный и не слишком дружелюбный. Слежкам часто мне даже с моей интуицией не удавалось вовремя удрать. Из-за чего меня или избивали, или отнимали портфели, или портели учебники. Конечно, каждый из этих ребят потом получил от меня благодарность, настигший их неделе, а то и месяца спустя. Но за что я себя проклинал? Так это за то, что мне не хватило смелости постоять за себя лицом к лицу в честной драке. И вот я стал попаданцем в Авиаал, и он в обмен на мою интуицию подарил мне возможности о которых я даже и не мечтал. И теперь в моей голове звенел гнев, и думал я только об одном — не для того я прошёл через всё это, чтобы кто-то снова стал манипулировать мной при помощи страха». Спокойно сделав вдох, я обратился к Альбиносу настолько ровным голосом, насколько мог. «М-м-м, Агер?» Альбинос продолжал смотреть на меня, прожигая взглядом. Но на мгновение в его собственных красных глазах мелькнуло удивление. Когда вместо страха в моём взгляде он увидел ответную неприязнь, да ещё и с процентами. Но всё же чуть приподнял кожаную складку там, где полагалось быть брови. Мне нужна пища. Я голоден, твёрдо заявил я. Во взгляде Лебеноса в этот момент читалось искреннее сожаление о того, что он не может порвать наши злыки меня самого, и хотя было искушение поддаться и отвести взгляд, я всё же его выдержал. Презрительно фыркнув, агер медленно развернулся и И ворзительно шлёпая своими деревянными сандалиями, направился вниз по лестнице, откуда в этот момент как раз поднимался Таша. Перед тем, как они разминулись, Агер что-то пробурчал на парня и продолжил спуск. И после того, как шаги Агера стихли внизу, я рискнул задать зеленокожему рана естественный вопрос. Таша, осторожно спросил я второго стража: "Ты не можешь объяснить, почему этот Агер относится ко мне с такой злобой? А ты сам как думаешь?" Холодно ответил Таше голосом, даже крайне далёким от дружелюбия. Наш владыка предложил тебе всё, что имеет сам. К слову сказать, это его бывшие покои. Ради того, чтобы тебе, чешуйчатому неженке, было удобно и хорошо, он перебрался в казармы. И как ты отблагодарил его за гостеприимство, попытался сбежать, как последний трус, хотя тебя никто и пальцем не тронул. Хотя мог бы предложить свои дары тем, кто жизненно в них нуждается. Нам тебе за это в ножки кланяться и пятки лезать? А что мне оставалось делать? Тихо спросил я. Я не верю, что ваш хозяин отпустит меня, даже если путь домой для меня и сыщется. А здесь у меня нет будущего. Я был рождён в другом мире, моя раса жила и выживала в иных условиях. Я не виноват, что моё тело не приспособлено к жизни в этом мире. И уж тем более нет моей вины в том, что вам не достаёт воды. Голоппец покачал головой Таше. Джорге за свою золотую серьгу так сильно, что казалось, сейчас вырвет её с мясом. Да будь на твоём месте любой рана, он был бы счастлив отдать своей жизни свободу в обмен на то, что нашим детям будет хоть немного легче расти и учиться выживать. А сейчас тебе лучше вернуться в комнату, потому что только прямой приказ владыки Егереса мешает мне свернуть тебе шею за то, что ты посмел усомниться в его честности. Впрочем, через гневное на лице или морде рана паилась досада словно он злился на самого себя за несдержанность но для меня сказанного было достаточно назначая ко мне этих двоих егерь явно рассчитывал на то что агер будет для меня кнопкой в стуле не позволяющей расслабляться а таша товарищем с которым иногда можно и откровенно поговорить но нет я может и наивен но всё же не так глуп и хорошо разбираюсь в подобных манипуляциях следует помнить одно правило здесь у меня нет друзей Сейчас они, может и предлагают мне всё лучшее, что у них есть, но если моя смерть вернёт им воду, каждый из них свернёт мне шею и глазом не моргнёт. Как только я сел на кровать, как в комнату вошёл вернувшийся Агер. В руках у него была глиняная миска с торчащей ложкой. Подойдя к столу, он с грохотом поставил на него миску, умудрившись однако ничего не забрызгать, и хидрно на меня посмотрев, покинул комнату. Я подошёл к миске и критически оглядел её содержимое. Кемковатая серая масса без запаха. Больше всего походила на смесь манной каши и сырого теста. Сомнительно, что тело тейсиана можно насытить подобным, но справедливости ради стоило хотя бы попробовать. Я взял ложку и, зачерпнув немного массы, отправил её в рот и тут же пожалел об этом. Это была такая дрянь, что меня тут же стошнило обратно. Вопреки внешнему виду, ни какой либо кашей, ни тестом там даже не пахло. Я даже не мог определить хотя бы примерно, что это такое. Чувствовался лишь отвратительный вкус и вонь, только сейчас достигшая моих ноздрей. Решительно отдвинув миску, я снова вышел из комнаты. "Я не могу это есть", сказал я, переводя взгляд в альбиноса и прилагая все силы, чтобы мой голос звучал ровно. "Мое тело таким не насытится. Мне нужна другая еда". "Желе, что дают", грубо сказал Агер, с наслаждением разглядывая мое недовольное лицо. "Мы это каждый день едим". А еже ты голос у него при этом звучал жутко, не потому, что он был такой страшный, скорее до страшного хриплый. Я сам удивился, как тебя обратил на это внимание, когда он разговаривал с Егеррисом. Было такое ощущение, что когда-то он хотел повеситься, да вот не сложилось. Но удушающий хрип остался на всю жизнь. Я глубоко вздохнул, не стал спорить, понимал, что бесполезно. И также я понимал, что он всё ещё надеется вызвать во мне страх. Что ж, В данном случае победить страх можно было только одним способом плюнуть ему в лицо. Я вернулся в комнату и взял миску в руки, после чего тщательно прицелился в сторону двери и громко позвал: "Агер!" За дверью послышались ругательства. Альбиносу явно не нравилось быть мальчиком на побегушках, но в комнату он всё-таки вошёл. И в следующий момент миска с неизвестным варевом впечаталась ему точно в лицо. От такой наглости он даже оторпел и несколько секунд стоял не шевелясь. «Я же сказал!» — твёрдо повторил я, хотя сердце в моей груди в этот момент бухало как сумасшедшее. «Я не могу насытиться этой едой. Из-за тебя я останусь голодным и не смогу сегодня наполнить водой требуемые сосуды. Так что если не хочешь получить по шее от своего обожаемого владыки Егерса, пойди и принеси мне нормальной еды». Егер всё так же продолжал стоять, словно не веря в то, что произошло. Но я также решительно смотрел в ответ, понимая, что если не выру с мясом право на уважение сейчас, ты не заработаю его уже никогда. Наконец он подошёл ко мне и срывающимся от ненависти голосом прошипел: "Кленовоз да у меня светилами. Однажды настанет момент, когда ты окажешься в моей власти, маленькая мразь. И тогда ты здоров за это заплатишь. Ты уж можешь мне поверить". После чего стремительно вышел. Месиво, продолжающее стекать с его лица, не делало его менее угрожающим. Я так тяжело дышал, словно только что пробежал марафон с несколько километров. Что ж, в любом случае он сам напросился. Да и вообще, выстроить доверительные и дружественные отношения с этими существами мне изначально не суждено, из-за диаметрального по своей сути конфликта интересов. Так пусть хотя бы уважают. Зря ты так, — равнодушно сказал из коридора Таши, которому, однако, не удалось скрыть в своём голосе прорывающийся смех. Из-за тебя его брат свои так мозги прожарили, так теперь ты ещё и унизил его. А он всё очень близко к сердцу воспринимает. Теперь он будет спать и видеть, как бы тебе шею свернуть. Или проще говоря, в его отношении ко мне ничего не изменилось. Так же равнодушно ответил я. Да и какая в конце концов разница? Вы не знаете меня и вам плевать на меня. И я не вижу ни одной причины, почему я должен относиться к вам иначе. У нас с вами сугубо деловые отношения. Я вам воду, вы мне пиши постели шанс вернуться домой. Все остальные хотелки, не хотелки и прочие чувства можете засунуть себе туда, куда не светит солнце. Судя по тому, как я расновыдохнул в коридоре этажа, мой ответ тоже не пришёлся ему по душе. И уж тем более я раз и навсегда уничтожил его возможную тактику подружиться со мной, что называется ради дела. И всё же он не стал ничего отвечать. Видно, ему наконец хватило ума понять, что какие-то мозги в голове у меня всё-таки имеются. И настолько откровенно манипулировать мной не получится. Через 10 минут вернулся Агер. Он уже избавился от массы, которая по цвету была очень схожа с цветом его кожи и создавала впечатление, что альбинос плавает на солнце. Впрочем, то, что уже сегодня все гвардейцы Эйреса наверняка будут обсуждать, как Агер бегал по замку с заляпанным лицом, настроение ему тоже вряд ли прибавляло. С грохотом поставив тарелку с мясом на стол, он прорычал: "Ложись отдыхать, чешуйка". Через несколько периодов Мы идём к первому объекту и так же стремительно покинул комнату, а я наконец запустил зубы в желанный кусок мяса. В следующий раз меня разбудили. По моей просьбе на единственное окно натянули покрывало, так как я объяснил, что мне для отдыха необходима темнота или хотя бы сумерки. Лицу агира, которому тоже пришлось организовать эту самую штору, надо было видь. Даже искуснейший лицедей не смог бы выразить сразу столько чувств от ненависти до беспомощности. Но штору мне всё же организовал. Я вполне закономерно ожидал от него подвоха. Например, что покрывало будет дырявым или того хуже облитым очёй или нечистотами, но нет. Кажется, до Аггера наконец-то дошло, что каждый подобный удар по мне плевок в собственный колодец, причём не только потому, что я не был намерен позволять ему над собой издеваться. Разбудил меня сиреневый Маэн, и это была очень приятная перемена. По сравнению с презрением и ненавистью Агера, равнодушный деловой взгляд Маэна был настоящим облегчением. "Подъём, Демен", сухо сказал он. "Ешь и выдвигаемся. Нас уже ждут". На столе меня уже ждал очередной кусок мяса. Сделав из этого вполне закономерный вывод, что в моей стычке с Агером ему уже всё известно, я решил за лучшее приступить к еде. Не стоило накалять отношения хотя бы с тем, кто пытается быть нейтральным со мной. В этот момент мне стало интересно, чьё же, собственно, это было мясо? Мясо было вяленым, и потому очень трудно было определить, чьё оно. Да и не сильно бы мне это помогло. С местным бестиярием я совершенно не знаком. Посмотрев на Мэна, я хотел было спросить об этом, но внезапно даже для меня самого с языка слетел совсем другой вопрос. «Это ведь самая лучшая ваша пища, верно?» «Да», — коротко сказал Мэн, после чего ровно душно добавил. «Очень мило, что ты это заметил». Я уже говорил об этом твоему товарищу, вздохнул я. Нет моей вины в том, что у меня такое тело и что оно не переваривает другую пищу. Я пришёл сюда из мира, где всегда хватало еды и воды. Я не виноват, что не умею выживать так, как это делаете вы. Метнуть миску в рожу моему товарищу тебе это однако не помешало, с едва уловимым скепсисом заметил Мейн. А это, между прочим, дневной рацион обычного стражника. Простые работяги получают половину этой миски. Я честно сказал об этом твоему товарищу, и он проигнорировал мою просьбу», — возразил я, помолчав о том, что в течение всего нашего диалога Агер был занят тем, что стремился морально меня уничтожить. Так что миску в рожу он заслужил, особенно с учётом того, что он срывает на мне злость за то, что его брату прожарили мозги за собственную жадность. «Хватит болтать», — бесстрастно ответил Маэн, решительно прерывая разговор, который уходил в невыгодную для них сторону. «Если ты поел, выдвигаемся». Не став больше настаивать на разговоре, я поднялся и выразил готовность следовать за стражем. Он подошёл к двери и открыл её, пропуская меня выйти первым. И на выходе я увидел, что ждут меня все трое. Жаль. Я надеялся, что Эльбинос всё-таки уйдёт отдыхать и хоть ненадолго избавит меня от своего общества. Ибо уж слишком сильно оно давило на психику. Вы что, так боитесь, что я сбегу? Не выдержу, спросил я, когда мы спускались по каменной лестнице. «Неужели двоих недостаточно?» «Когда процесс наладится, может, и будет достаточно», сказал шедший впереди Маэн. «Но сейчас урана, который увидит, как ты творишь воду, может отказать рассудок. И тогда ты пикнуть не успеешь, как тебя разорвут на сотню сувениров». Владыка Егерас приказал обеспечить безопасность на самом высшем уровне. «Значит, так тому и быть». Больше мы не разговаривали. Спустившись по лестнице, мы почти сразу вышли на улицу. И меня настигла жара до да такая, что даже рот лишний раз открывать не хотелось. Оставалось удивительным, как в помещении поддерживалась относительно сносная температура. Даже то, что здание было каменным, не могло спасать от такой жары. Камень должен был прогреться до самого основания. Что ж, с учётом того, что это всё-таки дворец правителя, хоть и небольшой, как-то его защитили от солнца, возможно, или, скорее всего, при помощи магии. На улице стражи сразу заключили меня в квадрат. Или скорее ромб. Один из ра нашел впереди, указывая направление, двое шли по бокам и один сзади. И между тем шли мы далеко не в одиночку. Как видно, какие-то слухи в город уже просочились, возможно, что из подачи самого Егерса, чтобы подготовить свой народ к тому, что будет происходить. За нами шлесь десяток зевак в рваных и грязных плащах и перешёптывались, то и дело показывая на меня пальцем, но приближаться не осмеливались. Вероятно, понимали, что с личной гвардией Егераса, а никому другому он бы меня охранять не доверил, шутки плохи. Но вот мы, наконец, пришли. Спустя десяток переулков перед нами показался огромный стеклянный бак с откидной крышкой и трубой с вентилем в самом низу. Даже стало интересно, стояла ли здесь эта посудина всегда, либо же её привело к липу о той причине, что у города появился я. «Вот мы и пришли», — сказал Таше, когда мы остановились перед баком. Это твоё первое задание, гость. Можешь начинать.